водитель управления Сергей Жухляди, приехавший из США, где знакомился с работой Федерального бюро расследования, собрав заместителей в рабочем кабинете сказал: Мне довелось беседовать с одним из тайных агентов ФБ, который под видом дельца был внедрен в банду. За решетку попали десятки торговцев наркотиками. Поэтому как только появятся у нас правовые возможности сразу же главной фигурой в добывании доказательств мафиозной деятельности группы, у нас должен быть человек внедренный в нее. правда чувствую что урегулировать освобождение этого человека от уголовной ответственности за нахождение его в банзе за совершение может быть каких-то правонарушений нам будет очень трудно но именно такой метод раскрытия преступных групп судя по американскому опыту приносит наибольший эффект но это в америке нам до нее ох как далеко что у нас дома николай сергеевич докладовой и Он посмотрел на Крупского. «Работаем по Витебску. Там хорошо организованная группа занимается угоном и разукоплентованием автомобилей для реализации. Ее состав входит госавтоинспектор. Из Ашхабада пришли интересные документы на вора в законе Якова Глинштейна, кличка Яша Минский. Вор-карманник. В местах лишения свободы отсидел ровно 20 лет. Живет в Минске. Женат». почему мы не знаем о его существовании удивленно спросил жухляди наверное потому что он не совершает правонарушений не связан с местными криминальными авторитетами управляет группами работающими в москве и ашхабаде мы поинтересовались его жизнью более детально оказалось что все уголовные дела о возбужденные в отношении него, когда-то в Бобруйске, в Вильнюсе, уничтожены. Нам пришлось буквально по крупицам собирать о нем материал. Что еще известно? Вор-карманник старого поколения. До развала Советского Союза входил в состав верхушки воров. Что еще? Умен, что крайне редко встречается в воровской среде. В Минск приехал год тому назад. Приютил его некий спортсмен – — Скоро выясним, кто. — женился на одной из артисток народного хора. — А почему узбекские коллеги им интересуются? — Пон контрольной Глинштейну группы что-то не поделили с бандой Саркиевых, помните? «Да — Да-да, — кивнул головой Джухлядев и вновь спросил. — Первому замминистра докладывал? — Конечно, — утвердительно сказал Крупский и иронично усмехнулся. — Да. вижу по твоему лицу, что он не поверил Навал глупостью и выдумкой якобы мы ищем оправдание своей бурной деятельности. Точку зрения первого заместителя министра вы знаете организованной преступности в белеларуси нет есть банды, с которыми вполне справится территориальная милиция. Ладно будем уважать точку зрения вышестоящего руководителя. Вячеслав Михайлович Жхлядио посмотрел на лиминкевича. «Что на вашем фронте? Можно сказать, что мы успели остановить контрабандный вывоз в Германию 70 тонн меди и бронзы. Малое предприятие с примечательным названием «Ты и я» попыталось использовать в своих целях лицензию Минского совместного предприятия «Зубраня». Материалы передали Комитету госбезопасности». Жухлядев перевел взгляд на Бахаренко, спросил... А чем следствие дышит? Следствию, Сергей Игоревич, приказано не дышать. Как так? Очень просто. Мы еще только-только начали сдавать дела в суд, а в Совете министров, по моим данным, готовится постановление о выводе следственного аппарата из состава управления. Расследования уголовных дел будут осуществлять органы прокуратуры и следственные подразделения органов внутренних дел. Поэтому нам надо правильно организовать выставление статистических карточек первичного учета преступлений в информационный центр, иначе картина нашей работы, чувствую, будет искажена. Второе. Но оно первичное. Расследуемые дела говорят о том, что в Ре республикублие открылись необозримые возможности для отмывания денег и их последующего вкладывания в экономику. Миллионные кредиты спокойно дают сомнительным личностям откровенным вором. Нам необходимо глубоко продумано юридическое обеспечение в этой сфере. принять нормы для банковских и финансовых учреждений, обязать информировать компетентные органы, указав предельную сумму, обязать банки производить идентификацию клиентов и оказывать помощь в случае осуществления подозрительных вкладов и операций, предусмотреть уголовную ответственность за невыполнение. Здесь пожалуй, без безупречной финансовой инспекции с большими полномочиями, процедурой замораживания, конфискации и изъятием денежных средств нам не обойтись. Невно заиграв же облаками, Жжухляде встал. Не раз прошелся туда-сюда. Нуна система гарантов с полной материальной ответственностью. Нередкость, когда бизнесмены исчезают с кредитами. Выдача лицензий и разрешения на заключение контрактов должна осуществляться при условии отсутствия преступных связей и доказательства хорошей репутации. В целом, Сергей Игоревич, необходимо законодательство, прямо касающееся преступлений, совершенных членами организованных сообществ, с возможностью освобождения рядовых преступников от уголовного преследования за их действия в интересах изобличения лидеров организованных преступных групп. «Законодательное положение о защите свидетелей, которое разрешает их перемещение и изменение фамилии с предоставлением временного или постоянного места жительства, средств к существованию, помощь, трудоустройство». что-то делать согласился жухляев сидеть и ждать чего-то или кого-то бессмысленно действительно сегодняшние нормы у к и у Пк это анахронизм возможность беспредела в судах именнонное поле для следователя и «Перестройки скоро стукнет две пятилетки, а мы не можем доказать законодателю, что собственность глупо делить на социалистическую, общественную и личную, ведь появились смешанные и иные формы собственности». «А мафия не стоит на месте», – включился в разговор Крупский. «С каждым днем наращивает обороты компьютерная преступность. Финансовые операции вот-вот вот полностью перейдут с бумаги на дискеты. А ведь именно на изъятых финансовых документах испокон веков следствие строило свою борьбу против махинаторов. Теперь мы лишаемся доказательственной базы. Это новое качество, новый уровень преступности. Нам, увы, крыть нечем». Внешне кажется все спокойно. Жухлядев сел за стол. А ситуация требует принятия программы правовых и организационно-технических мер, обеспечивающих как предупреждение преступлений, так и своевременное их выявление. Надо действовать упреждающе. Мне кажется, сначала надо обратиться к депутатам Верховного Совета Республики через газету. «Расскажем все как есть». «Должны же народные избранники обратить внимание на проблемы». «А, коллеги?» Он ввел взглядом заместителей. «Наверное, это правильно. Как иначе?» «Так и надо действовать», — послышались голоса. В цехе производства товаров народного потребления исправительно-трудовой колонии под Борисовым загорелась подсобка. Огонь вспыхнул мгновенно, будто там что-то взорвалось». Осужденные занятые работой равнодушно смотрели на полыхающий вагончик, в котором двое, отрицал, пытались выбить решетку окна. К подсобке подбежал мастер участка Иван Федорович Зубила и одним махом выбил закрытые двери. Вместе с огнем наружу вывалились двое осужденных. Зубила и подбежавшие к вагончику помощники оттащили погорельцев дальше от огня, сбили пламя с одежды. Погасить огонь сухих досок вагончика никак не удавалось смельчакам. Местная пожарная команда из зэков, ответственных за противопожарное состояние в цеху, успела только раскрутить шланги, выпустить в сторону горящего, как свеча вагончика, несколько струй воды. Возвращение вагончику. только когда над красной жестяной крышей подсобки закурился вздыбился вверх клуб черно-сизого дыма заработали шланги вода скакала кипела на накаленной крыши вагончика водопадом спадала вниз когда оступ подсобки перестал шипеть и потрескивать к нему подошел начальник оперативной части майор щитько в Он внимательно присматривался к обугленным предметам, перекрученному черному электропроводу с прикрепленным самодельным кипятильником. Долго и тщательно осматривал лоткнутый изнутри ключ в дверном замке, как профессионал осматривает, шепотом заметил Шаповаленко, стоя в углу цеха.